«Он сказал, это их гундабадский трофей!» Напомнил Фолку. «Гундабадский?» «Давайте думать, что там было последние несколько лет!» Почесал бороду болт «Нет, что-то мне ничего не приходит в голову. Может быть, гномы о чем-нибудь слышали?» Торин и Бран в свою очередь развели руками, однако Дори вдруг подался вперед. «Я кое-что слышал!» Медленно начал он морщ лоб. «Где-то в тех краях без вести сгинул отряд, что напал на Эребор прошлой осенью. Помните, ванну Анну я как-то встретил знакомца. Он шел через королевство Бернингов как раз в те дни и слышал, что пограничная стража подняла тревогу и большой отряд лесных жителей отправился на север. Больше я ничего об этом не знаю». Но так или иначе, пришедшие с востока исчез бесследно. — Ну, может, и так, — неуверенно проговорил Торин. — Только слишком уж много этих может. — Это все, что нам остается. Пожал плечами Рогволт. — Что ж, может, Бран прав, и кинжал действительно с востока. — А твой посох, Торин. Гном вытащил из-под свальных на дне фургона мешков длинную, не ту жерць, не ту трость, казавшуюся желтоватой в тусклом свете коптилки и долго вертели и крутили, пожимали плечами. Малыш даже попробовал на зуб. Лучшие клинки гномов резали ее лишь с трудом и быстро тупились. Гномы вновь развели руками. Никто даже отдаленно не мог предположить, что это такое и откуда взялось. «Что ж ты собираешься с ним делать, Торин?» — спросил, наконец, Рогволд, возвращая гному загадочный подарок золотоискателю. «Сделают, Парище!» — буркнул гном. «Кстати, Торин! А ты что, знал его раньше?» — вдруг спохватился Фолка. «Что это за прозвище? Злой стрелок!» «Знал! Давно, правда!» — нехотя ответил гном, отворачиваясь. «Знакомство мы с ним свели!» Он криво усмехнулся. «Лет тридцать назад, когда и он был еще молод, мы ладили в Арчедайне новые городские ворота. А он, он тоже был чужим в этом городе. Нам его показали, когда он наспор бил в лед голубок на ярмарочной площади, ни разу не промахнувшись. За это он получил свое тогдашнее прозвище, а имя его быстро забыл. И узнал я его не сразу». Он все-таки сильно изменился, хотя лицом по-прежнему не стар. Но мы закончили свою работу и ушли обратно в горы. А что стало со злым стрелком, по правде, мало меня волновало. «А что за укороченную бороду Дьюрина?» — он упоминал. Продолжал расспрос и хоббит, однако наткнулся на холодное молчание замкнувшегося в себе Торина. «Не будем говорить об этом». Негромко попросил тот хоббита. «Из-за этой бороды я в свое время поссорился с нашими старейшинами. Ладно, хватит об этом». «Так что у вас произошло с этим Санделло теперь?» Выслушав хоббита, гном с сомнением покривил губы. огнали гнали гнали-то они табун зрелых четырехлеток, годных под седло вмешался сотник. «Надо не забыть об этом». Когда будем писать наместнику Помни, дорогой Торин Что этого Олмера все-таки разыскивают Гном нахмурился Он нашел нас сам И наши с ним распри И наши распри Угрюмо отрезал он Наша ссора не касается Анну Миноса Его могут искать совсем за другое Поджав губы, ответил Рогволд Не гоже укрывать того Кто должен предстать перед судом У нас невинных не хватают. И все-таки непонятно, зачем ему все это понадобилось. Пробромотал Дори. Что он сказал? Что встречи не была случайно? Что гадать? Угрюмо молвил Бран. Хотел бы я знать, что этот Толмер имел в виду. Желаю вам вернуться такими, какие вы есть сейчас. Неужели он знает, что ты про морею? «Узнаем, когда доберемся!» — в тон обронил Торин. «А зачем же мы все-таки понадобились ему?» Задумчиво сказал Рогболт. «Зачем ему мирить своего горбуна с вами? А ведь помирил-таки! Кто знает, последние лета встреча Они говорили еще долго. Но так они решили, какая корысть могла быть у Олмера и какое отношение их поход мог иметь к этому темному загадочному человеку бросив ломать голову они улеглись спать до ворот моря оставалось совсем немного всего лишь два перехода